В округе Покус сгорела цистерна с химикалиями, в гараже Б лежало мертвое чудовище, теперь еще появился и баглец неонацист. Плюс разбитое стекло патрульной машины. Типа варенье можешь подумать, что это пустяк в сравнении с остальными, но лишь потому, что никогда не заполнял все бланки, начиная с формы 24А24, описание поврежденной собственности по шапа и заканчивая полным отчётом об инциденте. Все в трех экземплярах, необходимые для замены стекла.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 проявил себя во всей красе. Жорж зашагал к патрульной машине 6. Я рядом с ним, он наклонился, достал из кармана на бедре рацию резиновой антенной, поводился я осколков. что-то поднял, серьгу с распятием нашего приятеля. Должно быть, потерял, когда вылезал через разбитое окно.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 Он поднялся посмотрел на пустое заднее сиденье. Это плохо, Эдди. Очень плохо. Ты ведь понимаешь? Побег задержанного всегда неприятность. Но Брайан Липпи не тянул на Джона Длинджера, о чем я и сказал Джорджу. Длинджер Джон Известный преступник, совершил серию убийств и ограблений банков, был объявлен ФБР врагом общества номер один. Несколько раз бежал из-под стражи 22 июля 1934 года в Чикаго его застрелил агент ФБР. Джордж покачал головой, показываешь, что я его не понял. Мы не знаем, что он видел не так ли? Ты о чем?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 После всего, что свалилось мне на голову, я соображал медленно и признался в этом, может, еще не вышел из шокового состояния. Я никак не возьму в толк, о чем ты. Джордж стоял, наклонив голову, сложив руки на груди, и шебуршал носком ботинка в восколка. Я бы направился к дальнему полю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 Ты думаешь, что он мог остановиться, чтобы понаблюдать за нами, правда? Нет же. Скорее всего, не остановился, но такое возможно? Шорт, конечно же, но легко могло перебороть страх. С этим мне спорить не стал, какой смысл. Да, но кто ему поверит? Если об этом напишет American Сестра Эннисом может и поверить. И это будет только начало. Не так ли? Дерьмобол, но ну, я обдумал его слова. Надо просить Шерли объявлять Брайана Липпи в розыск. Сначала нашим парням надо разобраться с Поттинвиллем, а потом, когда здесь появится сержант, мы ему все расскажем.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 Прежде чем мы успели шагнуть к зданию, мистер Дилон появился в дыре, которую он проделал в сетчатой двери. Его качалась стороны в сторону, как пьяно он с опущенной головой шерсть дымилась. Голова тоже, хотя я и не мог понять, откуда выходит дым. Мне показалось это всюду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 Ширли. В эфире шли активные переговоры, но базу никто не вызывал. Да и чего ее вызывать, если всех кто мог или уже приехали к начальной школе поwidetilde или направлялись туда. Жорж Станковский вывез детей из опасной зоны, это я по крайней мере поняла. Пожарная дружина по Тинвилле, которые помогали расчеты из округа Стетлер, тушили загоревшуюся траву. Да и вообще горело только дизельное топливо, растекшееся по негорючему горячему В том, что в цистерне хлорин, сомнений уже не было. Не так чтобы хорошо, но могло быть гораздо хуже. Джордж кликнул меня с автостоянки, хотел знать, все ли у меня в порядке. Тронутая его забота, я ответила, что да. А через секунду или две Эдди вдруг выругался словно. Злобно так. Все это время я чувствовала себя как-то странно. Что вот не я, кто-то другой сидит за диспетчерским пультом. Я же наблюдаю за всем со стороны. В дверях коммуникационного центра возник мистер Дилан. Стоял на коленях в голову, жалобно скулил. Я подумал, что болит обожжённая кожа. Ожоги были и на морде. Подумала, что кто-то, скорее всего, Орвгард, должен отвезти его к вет ветеринару. Когда уляжется вся эта суета. конечно, придется выдумать какую-то легенду, чтобы объяснить такие ожоги. Хочешь попить?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 Замолчала, глянула на него и выронила миску из рук, обрызгов ноги. Он дрожал всем телом. Не так, как дрожат от холода. Казалось, через него пропускает электрический ток. А из испасти с обеих сторон выступила пена. У него бешенство подумала я. Эта тварь заразила диким бешенством.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 Я встала, до мгновения перед глазами у меня все поплыло. Если бы не схватилась за стол, упала бы. Пошла за ним, меня немного качала, Говорят: "Ди, ди, вернись, сладенький, вернись". Он уже миновал половину дежурной части, повернулся один раз на звук моего голоса, и я увидела: "Ой, я увидела".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 Отвернулся, словно все эти крики причиняли боль его горящим ушам, и двинулся дальше. Должно быть, увидел дыру в сетчатой двери зрение его все окончательно не подвело, потому что направился к ней и проскочил в нее. Я крича, шла за ним. «Эдди!» Что с ним, Джош, прокричал я. Мистер Делон сумел вновь подняться на лапы, медленно поворачивался вокруг оси, дым курился над наджогами серыми клубами вырывался из пасти. Что с ним случилось? В дверях появилась Шерли, по щекам текли слезы. — Помогите ему, крикнула она. Он горит. К нам присоединился Хаджи тяжело дыша, словно, прибежал издалека. что тут происходит. И все увидел сам. Мистер Дилан повалился на асфальт. Мы осторожно подошли к нему с одной стороны, с другой ширили, спустилась по ступеньям, была ближе и добралась до него первой. Не трогай, предупредил Джош. Она проигнорировала его слова, положила руку на шею Ди, но не смогла удержать. Он на нас, глаза блестели от слез. Он горит изнутри. Скуля мистер Дила на пять попытался подняться, ему удалось выпрямить передние лапы. Он переступил ими в сторону дальнего конца автостоянки, где стояли Беллер,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 Пожалуйста, ради бога, неужели ни один из вас не может ему помочь? Перед моим мысленным взором возник четкий, яркий образ. Я увидел, как достаю шланг, который Арки держал в специальном шкафчике у стены здания. Поворачиваю кран. Подбегая к мистеру Диллану, направляя струю воды ему в пасть, в горло и вижу, как дыма становится все меньше и меньше. А Джордж уже направлялся к нашему умирающему псу, доставая на ходу револьвер, где слепший в облаке дыма, продолжал пытаться ползти к зазору между бевером и Тойотой.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 Джордж нажал на спусковой крючок. Бах! И мистер Дилон мертвым Дым продолжал подниматься. Джордж сунул ругер в кобуру, отступил на шаг, закрыл лицо руками и что-то выкрикивал, не знаю что именно. Руки заглушили звук. Хэдди я подошли к нему, ширли тоже, обняли все вместе стояли посреди автостоянки патрульная машина номер шесть, позади гараж Б по правую руку а наш взводный пес, который никому не причинял хлопот лежал перед нами мертвый. мы чувствовали запах его горящей плоти и не разговаривая молча переместились вправо из-под ветра не отрывая ног от асфальта потому что ещё не могли расцепиться не разговаривали ждали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 Когда он его укусил. Отравила. Мягко сказано, ответил я. Этот раззавовалосый членосос залил в него напалма». Тут я вспомнил, что рядом Ширли, которая ругательств терпеть не могла. Извини. Она вроде бы меня и не слышала, смотрела на мистера Д.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 Трупов будут десятки. Вопрос, сколько трупов у нас? Свяжись по радио с сержантом или кэртом предложил Джордж. Лучше стоней, когда речь идет о бьюйке. Здравомыслия у него побольше. Вы, парни, сама со согласны. Хади кивнули кивнул тоже. Скажи ему, что у нас код Д.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 никогда не пользовался. Кубрик, понятно, ответила Шерли, она начала приходить в себя. Полученное конкретное задание тому способствовало. Вы что-то громыхнуло. Шерли вскрикнула. Мы все повернулись к гаражу, схватившись за оружие, потом Хадди рассмеялся. Ветер закрыл дверь гаража. Тише ли, продолжил Джордж, Вызывай сержанта. Пора вводить его в курс дела. «А Брайан Липпис спросил я в розыске его пока не объявлять. Хэдди вздохнул, снял шляпу, потер шею, посмотрел на деба. Не знаю. «Но объявлять его в розыск не наше дело.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 С Сюррик, что-то происходит. Трудно сказать, что именно, но если ты войдёшь в гараж, то возможно, уже из него не выйдешь. Хорошо, кивнул я. Уговаривать меня не нужно. В будке я нашел кусок по русины, почему-то синий, очень жёсткой, вполне подходящего размера.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 они даже были незначительными, такими же как шелуха на дне миски с попкорном. А в рапорте Джордж написал, что патрульные морганы Джейкабил поговорили с задержанными и убедились, что он не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Задержанный отрицал нанесение побоев своей подружке, и патрульный Джейкабил подтвердил, что подружка Ни на что Не жаловалась, поэтому задержанного отпустили. Но Липпе сапогами выбил заднее окно патрульной машины. Правильно? Но при сложившихся обстоятельствах Джордж и Эди не могли подать заявку на компенсацию ущерба за счет полицейского управления. И что? Деньги на замену стекла пришлось брать из фонда непредвиденных расходов фонда непредвиденных расходов на Бьюик-8, Если уж оставлять все точки над и мы держим его там же, где и тогда, в стеклянной банке из-под кофе на кухне. Да, деньги мы взяли оттуда, оттуда к венлоарке. За эти годы бедной банки из-под кофе пришлось не раз и не два расплачиваться за Бьюик.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 Я знаю, эти бумаги головная боль, но Она пожала плечами, как бы говоря: «Но так уж устроен этот мир". Аркин нахмурился, подозрительно посмотрел на нее. «СН1? Что это за форма?» "Список невезения", ответила ему Ширли. вся из себя очень серьёзная. "Её заполняет раз в месяц и отсылает Капеллану. Господи, никогда не видела такого твердолобового шведа. Тебя ничего не научили в армии? Арки замахал на ней руками, но губы разошлись в улыбке, за долгие годы он привык к приколам. Издеваешься? Просто шутит. Я тоже улыбался. Нет? Нет, Нет не понимал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 И стыдился своей злости на него, учитывая, что он пережил и кого потерял. Но с другой стороны, не он один оставался без отца, и, по крайней мере, карты Уилкекса похоронили с почёстями, а его имя выбили на мемориальном камне перед зданием базы рядом с именами капрала Брейда Пола, патрульного Альберта Рицци и патрульного Сэмюэля Стемпсона, который погиб в 70-х. По Шопе его уже звали помповиком. До смерти Стемпсона помповые ружья мы возили до специальной подставки, закрепленной под крышей патрульной машины. Если требовался помповик, ты поднимал руку и брал его в машину патрульного Стемпсона врезался сзади другой автомобиль, когда он стоял на разделительной полосе автострады, контролируя скорость движения. За рулем сидел пьяный имчасс, он со скоростью 105 миль в час. Патрульную машину смело в гармошку. Топливный бак не взорвался, но помповик в паре с подставкой снесли патрульному Стемпсону голову. В 1974 года мы закрепляем помповики под приборным щитком. С 1973 на мемориальном камне выбито Сэм Стемпсон. На камне, говорим мы, Энни Срафер числится в пропавших без вести. Поэтому на камне его нет. По официальной версии патрульный Джордж Морган погиб, когда чистил револьвер, тот самый Ругерс, с помощью которого он оборвал страдания мистера Диллена. А поскольку умер он не при исполнении служебных обязанностей, его имя и фамилию тоже не выбили на доканы. Ты не попадешь на камень, если умрешь в результате своей работы, как-то сказал мне Тони, увидев, что я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 Из тех, кто увидев, что ты горишь, даже не подписывает для тебя, чтобы спасти. Она доставала нас многие годы, никакой любви не могло быть и речи, но мы поневоле жалели лелеяли. Ей повезло гораздо меньше, чем этому пареньку, который хотя бы знал, что его отец умер, что он не войдет в дом со стыдливой улыбкой и не будет объяснять, почему карманы у него пустые, кожа жёлтая и ужасно больно мочиться.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 Да, любопытство надо удовлетворять, но на лице Недо Уилккса не читалось никакой удовлетворенности, только любопытство. Время от времени то же самое я видел и на лице Картиса Уилккса, особенно когда тот стоял у окна с движных ворот гаража Б в позе охранника городского мероприятия: ноги раздвинуты, лоб прижат к стеклу, глаза прищурены. Но ведь по наследству передаются сапки.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 Она не подала заявление о его исчезновении, добавила Ширли. Ничего такого я не видела, хотя через меня проходят списки пропавших без вести как по городу, так и по округу. Никто из родственников тоже такого заявления не написал. Я не знаю, как потом сложилась ее жизнь, но у остальных его исчезновение вызвало разве что облегченный вздох. Но вы не верите, что он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 Как говорил Керт, когда подшучивал над ней. И не мужа один был, едва она накочела среднюю школу и детей только две кошки и вполне приличное жалание. Как и я, она связала свою жизнь с патрульным взводом Д. Раскожий клише, конечно, но если вам это не понравится, придумайте что-то еще. Шерли. Она повернулась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 Надеюсь, тебе наш рассказ пойдет на пользу. Надеюсь, тебе этого хватит. Я тоже надеюсь, ответила. Руки ширели задержались на его плечах, сжали их, потом она отпустила его и встала. Хади Снройер, проводите даму к ее автомобилю. С удовольствием. Хади взял ее под руку. Завтра увидимся, Сэнди.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 Маам действительно больше нечего рассказать. В голосе Неда слышалось разочарование. Нет. Написанию не похоже не так ли. Третье действия нет. Тони и твой отец за следующие пять лет провели еще несколько экспериментов и наконец пригласили Биби Рота. Обычно твой отец пытался в чем то убедить Тони.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 такой случалось. Ты про еще одного розовоголового инопланетянина? Да? Нет, больше не появлялось. А Биби что он сказал? Он выслушал Тони и твоего отца еще раз осмотрел Биби, а потом ушел сказал, что слишком стар, чтобы иметь дело с неведомыми и необъяснимыми законами того мира, в котором он привык жить. Сказал, что вычеркнет Бирк из памяти и посоветовал Тони Керту сделать то же самое. Не может быть? И этот человек учёный, господи. Да ему бы прыгать от восторга. «Ученым был твой отец, ответил я. Разумеется, не профессионал, любитель, но настоящим ученым. Появляющиеся из биойка существа и предметы любопытство к самому биойку вот что превратило его в ученого. К примеру, вскрытие этой летучей мыши. «Безумие, умия, конечно.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 Учёные даже любители обожают их. В твоём отце уживались два человека, как коп, Загадки он тоже ненавидел, как исследователь, роудмастер, скажем так. Тут он становился совсем другим. А какой из них вам?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 Полтора года после земли появилась еще одна красная ящерица палка мертвая. И все. Там по-прежнему всей самая зона, но землю нынче трясет далеко не так сильно. Рядом с бюйком не следует терять бдительность. Это тебе не старое ржавое ружье.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 Полагаю, все патрули прошедшие через взвод Д за долгие годы чувствовали притяжение Бьюика. Точно так же, как люди, живущие на побережье, чувствуют движение моря и без часов знают, когда начинается прилив и отлив. По большей части мы этого не замечали, как не замечаем своего носа, всегда маячащего на периферии поля зрения. Иногда, однако, притяжение становится сильнее. И вот тогда нам приходится на него реагировать. Хорошо, скажем так, чувствую. Ха, точно чувствовал. Что по-твоему с ним бы случилось, если он не услышал тот крик Ширны? Что бы с ним произошло, если он, как и собирался, забрался в багажнике, захлопнул крышку? Вы действительно не слышали этой истории до сегодняшнего дня, Сэнди? Я покачал головой. Однако мы вроде бы не удивились. Когда речь идет о Бьюке, я ничему не удивляюсь. Вы думаете, он и впрямь собирался это сделать, залезть в багажник и захлопнуть крышку. Только я не думаю, что желание самого Хади имели к этому хоть малейшее отношение. Дело в притяжении Бьюк.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 по 10 раз в день, но он вызвал у меня раздражение. Парень ушел из футбольной команды, но похоже, не забыл, чему его учили по части уверток и ложных маневров. Я затянулся дымом, запахом напоминавшим горящую солому, выдохнул. Ты не знаешь? Нет. После Энни Срафферти, Джимми, возможно, Брайана Липпи, не знаешь? не всех куда-то переправлялось сеть. Возьмите, к примеру, жир. вторую песчанку. Розали или Розалин, не помню. Я вздохнул. Не буду с тобой спорить. Я еду в Country Way, хочу съесть чизбургер. С удовольствием возьму тебя с собой при условии, что мы забудем о Бьюике и поговорим о чем то другом.